Глава седьмая. Румпельштильцхен — это я. Федя в полной темноте нашарил в траве гномскую кепку, но фонарик не включился. Наверное, сломался от удара о кривой узловатый корень. Клоун осторожно поднялся, тщательно всматриваясь в кромешную темноту. Должны же глаза к ней когда-нибудь привыкнуть. Нужно как-то выбираться из этого гиблого места. «О-о-о-о!» о <Linus> раздался прямо рядом с Федей знакомый стон. «Выпустите меня отсюда!» Тут плотные облака на небе проредились, и вокруг стало гораздо светлее. На смену темноте пришли сумерки, в слабом свете которых Федины глаза стали различать силуэты предметов вокруг. Он увидел гигантский дуб, на корень которого налетел перевернутую будку и бидон из-под лежащий в двух шагах от него. Стон шел из бедона Так это роб ожил? А может, он и не умирал? Федя сделал робкий шаг к бидону и по колено погрузился обеими ногами в рыхлую землю. Возможно, он провалился бы и глубже, но огромные ботинки затормозили его продвижение — Федя сел и выдернул ноги. Красные ботинки остались погребены под землей. Клоун подполз к стонущему бедону и откинул крышку. — Роб, держись, сейчас я тебя вытащу. — Кто это? — Неважно. — Где я? — Ты все равно не поверишь. Федя засунул в бедон обе руки и потащил Роба одновременно за ногу и за руку. Только так можно было достать сложенного пополам бедолагу. «А -а -а -а — завопил Роб. — Куда вы меня тащите? — Ты уж определись, Роб, — сказал Федя, пыхтяя и отдуваясь. — Я ведь могу и оставить тебя в этом бидоне. Не очень-то ты мне и нужен. — В бидоне? Я что, в чертовом бидоне? — возмутился Роб. — Может, и в чертовом тебе виднее. Федя напряг последние силы, упершись ногами в ручки бидона и выдернул Роба наружу. Теперь они оба лежали между корней дуба. Федя совершенно бессил, а роб с полностью затекшим телом и гудящей головой. Мальчишки тяжело дышали и молчали, вглядываясь в темноту. А тем временем из провала рядом с безымянной могилой, кряхтя и выталкивая головой наружу второй бидон, вылезала весьма... Неприглядное создание с горящими углями глаз. — Как же долго я спал! — пожаловалось существо. — И что это за манеры будить бедоном по голове? — Это же больно! Фу! Человечный несет. Где я? — говорило оно. По-немецки, но с каким-то страшным акцентом, словно русский турист. «Вот и я про то же», — сказал Роб, еще не разглядевший существо. «Где я? И кто вы такие, черт побери? Вы что, меня похитили? Тогда зря, папаша вам не даст за меня и цента, еще и приплатит, чтобы не возвращали». «А, черт, похоже, я глупость сморозил. Лучше помолчу». «Мы на кладбище Румпельштильцхена». — сказал Федя, пытаясь разглядеть углеглазово Тот был низкорослым, лохматым и очень странным. Очень-очень странным. И даже страшным. Что, Румпельштильцхена одновременно, но с разными интонациями, переспросили и коротышка, и роб? Фонарик на голове у Феди неожиданно заработал. Его луч прямиком уперся в кладбищенского незнакомца. И тут же Роб и Федя одновременно заорали от ужаса и попытались убежать, но клоун споткнулся об корень, а Роба пока совершенно не слушались ноги. Они снова оказались на земле. — Румпельштильтхен! Это я! — сказала страшное существо. — Но как же я здесь очутился? лохматое корявое тело, когда-то разорванная им вдоль в порыве неистового гнева, неплохо сохранилась под землей, но, к сожалению, для гнома срослось неправильно. То есть срослось наоборот. Верх гнома перепутался с низом. Теперь у него сверху были рука и нога, собственно, как и внизу. Не очень удобная конструкция для жизни. — Ага, так-так-так, я вспомнил. Девчонка обманула меня, оставив в дураках. Я дал волю гневу и наделал глупостей. Насколько же я пролежал под этим дубом? — продолжал бормотать гном, нервно теребя руку ногой большое волосатое ухо. Роб решил поддержать нового товарища по несчастьям. о О-мо! та же история, что и со мной. Все беды от девчонок. Последнее, что помню, сцепился с соседкой ведьмой. Глупая девчонка целовалась с уродским клоуном. Я просто тихо и мирно хотел их сфоткать, бац, и прихожу в себя в бидоне». Федя понял, что Роб в тьмах еще не разглядел его носа и не признал без парика. Постойка! заинтересовался Румпильштильскин. Ты сказал ведьма? Я не ослышался? Ненавижу ведьм». «Вас, двоих человеческих детенышей, прислала сюда ведьма, чтобы вы разбудили старика Румпельштильтхена! А на словах она ничего не передавала!» «Надя не ведьма», — обиделся Федя. «А сюда меня послали родители, чтобы я избавился от будки». «А -а -а -а — А-а-а! закричал Роб. — Теперь я узнал тебя, проклятый клоун. Вы, пройдохи-циркачи, снюхались с ведьмой, украли будку, оглушили, похитили меня и хотели закопать на кладбище вместе с будкой? Сколько она вам заплатила? — Все не так, — вспыхнул Федя. — Ты сам ударился головой о скамейку. И в бедон тоже сам залез. Федя не нашел, что ответить. «Все это чрезвычайно интересно», — произнес гном, «но не могли бы вы, личинки людей, сказать мне, какой нынче год, черт вас подери!» «Две тысячи девятнадцатый», — сказал Роб, и с трудом показал Феде кулак. Тело еще плохо слушалось парня. «Ого! Сколько лет миновало! А люди все те же!» — обрадовался гном. «Не знаю уж...» — Какая ведьма вас послала, но ну, это весьма кстати. Залежался я тут. А мне ведь по-прежнему нужен человеческий детеныш. Сойдет даже такой неказистый и лысый, как вы. Может, теперь все такие. Я хочу передать ему свои знания и умения. — Я не лысый, — буркнул Роб. — Я нагло пострижен. — А зачем вам ребенок-человека? — удивился Федя. — Передайте все какому-нибудь гномику. — Много ли ты знаешь сказок про гномш красноносый? — То-то. Румпельштильцхен удивленно посмотрел на свою ногу, торчащую вместо руки, чертыхнулся и продолжил. — Дело в том, что гномши давным-давно вымерли, и мы, старые гномы, доживаем свой век бобылями. Решайте быстренько, кто из вас двоих болванов будет моим учеником. Час от часу не легче, — подумал Федя. А Роб был проще. — С каких-то пирогов я должен быть твоим учеником, карлик-руканок? Что ты вообще умеешь? Чему ты можешь меня научить? Как ни странно, гном не обиделся и ответил Робу спокойным голосом. — Прясть золото из соломы, естественно. Но это ерунда. Нулевой уровень. Если честно, я могу превратить в золото все, что угодно. Вернее, мог пятьсот лет назад. К тому же это отнимало у меня много сил. Не уверен, что смогу продемонстрировать это прямо сейчас». «Да, да, конечно», — презрительно сказал Роб. «Я тоже люблю преврать». Тело парня наконец-то стало его слушаться. Только шишка на голове размером с нос Феди и слегка свернутая на бок шея напоминали о его неудачной стыковке со скамейкой роб вскочил на ноги и стал подпрыгивать размахивая руками как на тренировке значит ли твои слова попрыгун с шишкой на голове что если я докажу тебе свое умение ты останешься в моих учениках столько сколько я захочу лукаво спросил румпель штильцхин федя растерянно следил за их беседой совершенно не понимая что ему делать кроме как убежать ничего в голову не приходило но теперь Клоун чувствовал странную ответственность за столопа Роба, которого чуть не похоронил в бедоне из-под пломбира. — Чем докажешь? — не прекращая прыгать, ответил на вопрос вопросом Роб. — Ну, например, сделаю этот тяжелый бидон золотым, — вкрадчиво сказал гном. — Валяй! — с легкостью согласился Роб. Румпельштильсхен отвернулся от ребят и что-то забормотал на гномском языке, размахивая рукой и ногой. Федя, воспользовавшись моментом, молча потянул Роба за штанину, показывая ему головой на дорогу. Роб, хоть и понял его пантомиму, призывающую к побегу, только отмахнулся. — Да подожди ты, клоун, не до тебя сейчас. Глаза Роба были прикованы к бедону, лежащему перед ним. Федя направил луч фонаря на бидон, и мальчишки увидели, как он прямо у них на глазах меняет родной серый цвет на благородный золотой. «Двадцать пять килограммов золота!» — прошептал Роб. «Надеюсь, это не глюки после травмы головы?» Гном повернулся к ним и торжественно развел руконоги. На его лице, ссохшемся в желтую костяную маску, Затянутую пергаментом морщинистой и щетинистой кожи, появилось подобие улыбки. Глаза угли еле светились из жестких волос желтыми огоньками. — Устал я, — сказал Штильцхин и даже прилег, поддерживая свои слова. — Но это того стоило. Теперь ты мой ученик, Роб. Сейчас отдохну. «И начнем занятия!» «Ненавижу занятия!» — зло сказал Роб, с трудом приподняв золотой бидон, чтобы оценить его вес. «Спасибо тебе, старичок! Больше мне вообще не надо чему-либо учиться! Мечты сбываются!» «Хоп!» Роб сорвал с Феди кепку с фонариком и напялил на свою бритую голову. «Спасибо, клоун! Гном, бери ты лучше клоуна в ученики! Чудик должен учить чудика, а мне пора домой!» Штильсхин неловко вскочил и попытался подбежать к робу, но передвигаться на руке и ноге оказалось сложно, и он упал. Тогда гном страшно закричал, в отчаянии воздев руконоги к небу. «Куда ты, роб? Стой, негодяй! Как же так? Ты же дал мне слово, головастик! Подлые людишки, вы опять одурачили штильцхина Проклинаю вас!» «Говорили мне родители, никогда не верь людям, они не держат слова!» Но Робу сейчас было все равно, что там кричит уродливый гном. Парень из последних сил обхватил бедон за ручки, с трудом прижал его к груди и побежал по аллее в сторону ворот. Фонарь на голове освещал Робу путь. Феде, очутившемуся в темноте на наеденесовым пельштильцхенам, ничего не оставалось, как бежать следом за робом, стараясь не отстать, что босиком было достаточно непросто. В ноги впивались колючки, но лохматый гном был страшнее. Роб протаранил бедоном ворота и упал на придорожную траву совершенно без сил. Над ним тут же склонились любопытные цирковые гномы. «Что, опять гномы?» Возмутился тяжело дышащий роб, подняв глаза. А может, я сплю и вижу гномский кошмар? Это что еще за гномофоб к нам вместо Феди с кладбище явился? Тоже лысый, но точно не Федя. На мертвяка вроде не похож, удивился вторник. А почему на нем кепка субботы? Может, это превращенный Федя? Гляньте, братцы, Абидонта, золотой. — Я золотишки ни с чем не спутаю, — обрадовался четверг. — Эй, эй, уберите свои маленькие жадные ручонки. Это мой бидон. Роб отчаянно замахал на гномов ногами. — Лучше скажите, в какой стороне Люнибург? Тут, наконец, и мальчик-клоун показался в распахнутых кладбищенских воротах. — Что здесь происходит-то? — набросился вторник на заполошного Федю, который выскочил из ворот с выпученными глазами и сразу же нервно прикрыл ворота за собой. «Что это за клоун с золотым бидоном?» Мы разбудили Румпельштельцхина. Это все, что смог, тяжело дыша, сказать Федя. «Вы что, украли его золото?» «Быть беде! Быть беде!» — в один голос закричали семь гномов. «Федя, беги к отцу! Нужно срочно сваливать отсюда!» Рассудительный понедельник подтолкнул мальчика к родительскому фургону. «Ремонтники и полиция разрешили нам двигаться дальше, но хозяин сказал, что никуда не поедет, пока не отоспится. Боялся ведьминого сглаза. Но, проклятие Штильцхина куда страшнее! Мы должны торопиться!» И они с Федей бросились стучать в двери головного трейлера, где спал Бом. Убедившись, что все от него отстали, ошалевшие от неожиданно свалившегося на него счастья, А Роб покатил домой золотой бидон. Он уже предвкушал свою новую, богатую жизнь. Из окошка вагончика Феди на воскресшего соседа смотрела изумленная Надя. По такому случаю она даже отогнула повязку. Одному глазу девочка не поверила.